"О, конечно", сказала мама. "А шоколадный торт", напомнила мне Каролина. "Мы оставим ей кусочек", ледянойс кивнула мне. Немсколько напряжённая, я подошла к Гедеону. И в помещении воцарилась мёртвая тишина, прошептал ксемерю с люстры. Все глаза покоились на девочке в блузке цвета мочи. Блин, он был прав. Я разозлилась на себя, что до этого не сходила быстро в душ и не переоделась. Дурацкая школьная форма была наименее подходящей к данному моменту одеждой из той, что у меня была. Ну а кто мог предугадать, что ко мне сегодня вечером еще кто-то придет? Причем кто-то, перед кем мой внешний вид был для меня особенно важным. «Хай!» — сказал Гидеон и улыбнулся в первый раз с того момента, как он вошел в комнату. Я смущенно улыбалась в ответ. «Хай, голум!» — улыбка Гидеона стала шире. «Даже тени на стенах смолкли, пока оба смотрели друг на друга, как будто они только что сели на подушку, издавшую неприличный звук», прокомментировал Ксимириус и слетел с люстры к нам. «Заиграла романтическая скрипичная музыка, когда они заковыляли рядом друг с другом из комнаты, девочка в блузке цвета мочи и юноша, которому уже давно пора было сходить к парикмахеру». Он полетел за нами, но на лестнице свернул налево. умный и прекрасный демон Ксемериус последовал бы за ними в качестве няньки, если бы после стольких выставленных на показ в чест не должен был сначала утомирить свой неудержимый голод. Сегодня мне придётся наконец сожрать этого жирного кларнетиста, который обитает в доме номер 23 и целый день обезображивает Глена Миллера. Он ещё раз помахал нам, а затем исчез через окно в коридоре. Добравшись до своей комнаты, я с облегчением убедилась, что у меня, на счастье, не хватило времени разрушить тот чудесный порядок, что тетушка Мэдди навела у меня в среду. Ну ладно, кровать была не заправлена, а пару разбросанных шмоток я собрала двумя-тремя жестами и бросила на стул к остальным вещам. Затем я повернулась к Гедеону, который молчал всю дорогу. Но, вероятнее всего, ему ничего другого не оставалось делать, потому что я... а именно всё ещё вне себя от смущения после отлёта к Семерюсу болтала и болтала без точек и запятых. Как будто по принуждению я рассказывала и рассказывала, и причём о картинах, мимо которых мы проходили, и при этом о каждой отдельной из приблизительно 11.000